глава шестая слушаем сюда глен решил сразу взять инициативу в свои руки я и еще трое штурмовая группа идем по центру в ряд я хмыкнул ага под барабаны чё под барабаны говорю цепью только барабаны найти осталось глен скривился «У тебя есть другие предложения? У тебя есть опыт ведения боевых действий?» Я удивленно на него уставился. «Нет. Не знаю. Не помню. А у тебя есть? И ты его помнишь?» Гленн скривился еще больше. «Перерожденец хренов. Есть. И да, помню. Не конкретно и не весь, но я однозначно воевал. И все тут что-то помнят, кроме тебя. Кто еще воевал?» Трое подняли руки. Рекрут «Буч», рекрут «Клоун» и рекрут «Тоня». «Значит, со мной клоун «Буч» и «Трыщ».» Два ветерана кивнули. «Тоня, ты, Амнезийный Овца, группа поддержки. Выдвигайтесь вперёд-справа и прикрывайте наступление нашей группы». Я поднял руку. «У Амнезийного вопрос. Мне понятна твоя логика построения в обычной ситуации наступления малыми группами. Но сегодня не тот случай. Обоснуй». «Посмотри на карту. Что ты видишь?» «Хорош выпендриваться. Если есть что сказать, говори. Нет, выполняй приказ». Я усмехнулся. «Приказ? Хотя ладно, командир должен быть. Но ты видишь красные точки? Так вот, они нас тоже видят. И группа поддержки тут же превращается в группу Камикадзе. А как показал пример Микки, они долго не живут. Understand?» Глен открыл рот возразить. Закрыл. Открыл еще раз. Значит, цепью, короткими прибежками, дистанция 5 метров. 2 секунды, одна секунда. Внимание! Бой начинается. Вы находитесь в запретной зоне. У вас одна минута, чтобы ее покинуть. На карте появилась красная зона с нашей стороны карты, которая медленно начала увеличиваться в сторону противника. Зеленые точки союзников, находящихся в ней, начали мигать. А у меня на груди появились точки лазерных целеуказателей. Тело само собой рухнуло на землю. Точки никуда не делись. Они устроили на моем теле неторопливый танец. Я огляделся в поисках снайперов и быстро определил их. Орудийные башни на высоких вышках, тут и там, торчащих на всем полигоне, внезапно ожили и выбрали себе цели. А целями являлось все мое отделение, находящееся сейчас в запретной зоне. В шлеме включилась голосовая связь, тут же послышался веселый голос сержанта. «Забыл сказать о Наступайте! Не стойте на месте! Нахождение больше минуты в запретной зоне наказывается с занесением, так сказать, в грудную клетку!» Отделение отмерло и покатилось в наступление. Я пропустил всех вперед и в итоге оказался крайним слева в нашей цепи. Неровная линия зеленых точек, чуть наклонённая влево, одной из которых являлся и я, медленно выбралась из красной зоны и двинулась в сторону противника. Нейтральная полоса представляла собой неровный пустырь с хаотично разбросанными кусками бетона разного размера и конфигурации. Имелись также воронки, частично заполненные подтаявшим снегом. Глубина сектора наступления составляла, как и говорил сержант, 500 метров, ширина — порядка 100 метров. Красные точки разделились на две группы по 3 4 человека. Четвёрка двинулась прямо на нас. Тройка стала забирать в сторону, обгоняя основную группу и стараясь зайти нам в левый фланг. Видимо, наш противник решил делать все по учебнику, то ли не учитывая, то ли игнорируя расположение противника, то есть нас. Так как крайним слева было, собственно, я, это мне не слишком понравилось. Выносить нас они планируют фланговым огнем, как только выйдут на расстояние прицельной стрельбы. И первой их целью буду именно я. Внимание всем! Это Элай. Передавая группа противника оторвалась от основной группы и продолжает уходить в отрыв. Предлагаю разобраться в начале с ней. Сдвинемся влево и примем их в мешок. Это Глен! Отставить! Продолжаем движение цепью. Основная цель — вражеская база. Глен, ты дебил? Нас же выкосит с фланга. Это твой фланг, ушлепок. Вот ты ими и займись, чтобы нас не выкосили. Все это постепенно стало напоминать какую-то игру воловенных солдатиков. Мы прекрасно видели на карте противника, он, в свою очередь, видел нас. Все бодро шагали навстречу друг другу, пока расстояние между нами не составило сто метров. Темп передвижения сразу резко упал. Все сразу разглядели естественные преграды и начали короткими перебежками скакать от укрытия к укрытию. Около одного из таких укрытий я и увидел тело Мики. Она лежала лицом вверх. Очередь из винтовки попала ей прямо в голову, одна из пуль аккурат в левый глаз. Похоже, она была на сломанный манекен. За следующим укрытием находилось тело ее противника. Окинув его взглядом, картина с скоротечного боя стала понятна. Граната. Мика успел ее бросить, а противник успел ее подстрелить. Вот только при этом погиб от взрыва. Тупица. Я снял с его тела две гранаты вместе с моими двумя и одной оставшейся от Мики, у меня в итоге получилось пять. Для задуманного плана должно было хватить. Погасился на союзника справа. Это была овца. Я махнул рукой, подзывая ее к себе. Она глянула в сторону основной группы, опять посмотрела на меня. Я интенсивно замахал опять. Видимо, в голове у нее что-то перещелкнуло, и она подбежала ко мне. «Так, овца, слушай сюда». «Овца в пяти метрах от меня с упоением поливала свинцом затаившихся в 40 метрах от нас бойцов передовой группы противника. Цепь наших ушла вперед и уже вошла в огневое соприкосновение с врагом. Тройка противника теоретически уже могла бы зайти нашим во фланг, а, возможно, уже и в тыл. Но им мешали мы, я и овца. Им еще мешала местность. Близкие естественные преграды закончились». До следующих было метров пятьдесят открытого пространства, которое очень хорошо просматривалось с наших позиций. Овца стреляла в них, они стреляли в овцу, и изредка в валун, за которым находился я. Я не стрелял. Я убрал винтовку за спину, аккуратно развесил у себя на груди четыре гранаты, а еще две взял в руки. Итого шесть. Еще одну я взял у овцы. Я сосредоточенно наблюдал за противником на карте, меняя ее масштаб и прикидывал траектории. Наконец, видимо, осмелев от ответного робкого сопротивления овцы и полной тишины с моей стороны, наш совсем неусловный противник приготовился к броску, собравшись за одним камнем. Значит, пора. Я дал отмашку овце, и та поменяла последний магазин. Первая граната полетела в сторону врага. За ней сразу вторая. Это была больше психологическая атака. Да, я попытался кинуть прицельно, но не очень на это рассчитывал. Так и получилось. Обе пришли с недолетом. Но с той стороны огонь прекратился, и тут же овца включила бешеный режим. Особо не скрываясь, она выпрямилась во весь рост и начала поливать огнем укрытия противника. А я со всех ног бросился к намеченной цели. Небольшой камень на краю воронки практически рядом с укрытием противника. Рывок в 4 секунды. Двое из врагов в последний момент попытались перенести огонь на меня. Но рельеф местности и моя траектория движения не очень способствовали успеху этого начинания. Все пули ушли в молоко. А я, с разбега, врезавшись плечом в камень, тут же осуществил прицельное бомбометание. Все четыре гранаты легли между красными точками. Четыре взрыва солились в один, и две точки погасли, одна мигала. Навык взрывотехника повышен. Текущий уровень — два. Винтовка овцы молчала, и я осторожно направился к лёжке врагов, автоматически размышляя, чем отличается уровень навыка. Я смогу дальше кидать? Точнее? Более серьезные гостинцы?» В голове тут же услужливо возникла справочная информация, от которой я раздраженно отмахнулся. Не время. На вражеской позиции обнаружились два трупа и один коллега, пытающийся левой рукой приставить на место оторванную правую. «Да у тебя шок, чувак!» Мой выстрел заставил и третью точку погаснуть окончательно. Подобрав три трофейных гранаты, я взглянул на карту. На основном поле боя, при нашем начальном преимуществе 5 к 4, счет поменялся на 3-2 не в нашу пользу. Угледа явно что-то пошло не так. Зеленая точка, обозначающая овцу, мигала. Я прикинул расстояние. До основной схватки метров 150, до овцы 40. Да и выбор очевиден. Честно говоря, бульдоги своих не бросают. Да что ж такое опять? «О чем это я?» Овца сидела на земле и шипела от боли. Баллончик полимеда валялся в стороне. Разорванный на бедре комбес был залит белой пеной. Пустой шприц с обезболивающим валялся рядом. Полный комплект первой медицинской помощи, положенный рекруту. В случае ранения — в вколоть обезболивающее и обработать рану полимедом. Все. А лучше умереть, это будет дешевле. «Ты как?» Я присел рядом на колено. «Ходить сможешь?» Не. Все еще больно? Еще как. Я достал свой шприц и вколол еще одну дозу. Сейчас точно полегчает. Оставайся здесь и не высовывайся. Я вернусь за тобой. Спасибо за помощь, овечка. Ты молодец. Тебе спасибо. Покажи этим козлам. Я улыбнулся. Обязательно покажу. Бросив взгляд на карту, улыбка у меня пропала. Наша Dream Team продула окончательно и бесповоротно. Где-то в центре карты мигала неподвижная зеленая точка. Одна красная мигающая точка медленно, но уверенно продвигалась к нашей базе. Но самая жопа была в ещё одной красной точке, не мигающей, которая очень резво продвигалась к нам в тыл. Сравнив скорость их движения, стало понятно, что раненый двигается очень медленно, а вот здоровый весьма прыткий. Он уже пробежал мимо меня и явно настроился прикончить нашего сержанта. В обычной жизни я бы не был против, но сегодня у нас война, так что Чип и Дейл спешат на помощь. Я рванул на перерез, не разбирая дороги и перепрыгивая препятствия, до противника 200, 150, 157 метров. Внимание, вы находитесь в запретной зоне. У вас одна минута, чтобы, чтобы ее покинуть. И тут, как тут, точки цели указателей, Твою ж мать. Интуиция забилась в истерике. К счастью, мой противник, видимо, не знал о моем неудобстве, и вместо того, чтобы продолжать движение к базе, красная точка замерла около здоровенного булыжника. 30 метров, 20 метров. Очередь заставила меня броситься на землю. 52 секунды. 51 секунда. Ага, приехали. Я на секунду высунулся из-за камня. Тут же посыпались крошки бетона, от ударивших в валун пуль. 43. 42. «Да уж, позиционная война сегодня не для меня. Между нами метров двадцать, два небольших камня ниже моего роста и одна неглубокая канава. 37, 36. Тридцать «Ну что, помирать так с музыкой?» Две гранаты улетели в красную точку, причем я чуть было не повторил подвиг Мики, поймавший пулю. К счастью для меня, пуля чиркнула по каске, только слегка меня ошарашв Гранаты легли идеально в красную точку, точнее, в то место, где секунду назад находилась красная точка. Этот гад также не повторил судьбу противника Мики и в последний момент покинул зону поражения, и тут же снова застучали пули. 25. пять. Двадцать Значит, осталось строем троем и с барабанами. На пулеметы. Но мы еще посмотрим. На каждую хитрый жопу, как говорится, найдется свой болт с левой резьбой. Поехали». Прыжок за первый валун. 19 18, 18 Перекат в канаву 15 14 Рывок ко второму валуну левое плечо обожгло болью попал гад значит время детонации наступательной гранаты нг 43 3 секунды креенты в этот раз отбежишь 121 122 нападла 11 10 Грохнуло так, что я оглох меня накрыло осколками камней и камками грязи Нужно встать и добить этого гада! Ноги не слушаются. 8. 7. Сука! Навык взрывотехника повышен, текущий уровень 3. Внимание! Все противники уничтожены. Ваше подразделение победило. Навык тактика малых подразделений повышен, текущий уровень 2. Навык броня повышен, текущий уровень 2. Как так-то? А где недобиток?